Русская дипломатия прилагала поистине отчаянные усилия, чтобы избежать одновременной войны против Швеции и Турции, которая была очень опасной. Здесь же предстояла фантасмагорическая задача сокрушить противников неизмеримо более сильных, в случае их объединения, чем Россия, не говоря уже о жалкой самой по себе Швеции. Предложенный Герцем Остерманом комплекс условий заключения мира нельзя было даже назвать ловушкой или западней. Настолько предельно ясен был его самоубийственный для России характер в случае принятия предложений Герца. Почему же официальный полномочный представитель России Остерман не отверг его? Дело в том, что Остерман всеми силами старался выполнить данную ему инструкцию, входить с Герцем в неогациацию как можно глубже и ни в коем случае не разрывать Конгресса. Он старался добиться успеха, это было для него важнейшим вопросом, глубочайшей личной заинтересованность. Но при всех своих старательностей, усердии, работоспособности Остерман не имел одного – глубокого инстинктивного ощущения интересов России, то есть того, о чем в дипломатических инструкциях не писалось, ибо это подразумевалось само собой. Да чем совершенно не обладал Генрих и Оган Фридрих Остерман, так это естественным, органичным чувством русского патриотизма. Можно ли его винить за это? Остерман пунктуально выполнял обязанности русского посла. Свои действия он весьма логично продумывал и обосновывал. И вот его логика, насколько она отразилась в исторических документах, в письмах и донесениях полномочного представителя России на Аланском конгрессе. Прежде всего он считал комплекс предложений Герца, делом, от которого зависит все благополучие российского государства. Интересы России, как было четко сказано в инструкциях, требовали заключения мира со Швецией. И Остерман полагал, что если не добиться сейчас мира, то война расширится и неизвестно, когда и как она окончится. Поэтому следует идти на уступки, Поскольку Герц от имени Швеции уже принял основные территориальные требования России. Не думаю, писал Остерман, чтоб какой другой министр без всякого почти торгу на такую знатную уступку согласился. Остерман признавал, что Россия возьмет на себя тяжелые обязательства участвовать в трудной войне. Однако, если она этого не сделает, то европейские страны, враждебные ей, сами могут начать действовать, когда и где они это сочтут нужным. Принятие плана Герца позволит отдалить неизбежную войну от русских границ, перенести ее на территорию недоброжелательных к России стран. По мнению Остермана, было только две возможности. Либо ждать, когда союзники возбуждаемые Англии, выступит против нее, либо предупредить их действия и выступить против них. Последнему варианту он отдавал предпочтение. Здесь в рассуждении Остермана вкралась вопиющая нелепость, почему союзники должны обязательно воевать против России. Он считал это аксиомой, тогда как это было лишь вероятностью, которое следовало и можно было избежать, что, кстати, и будет сделано. Такого рода пробелов в логике Остермана было очень много. Он, например, предполагал, что Франция в большой континентальной войне, в которую Россия должна вступить по плану Герца, будет поддерживать Швецию и Россию. Между тем, Франция в это время была союзником Англии. Сознавая в глубине души, каким чудовищным риском является вся эта затея, он, наконец, надеялся на счастливый случай, благодаря которому вообще удастся уклониться от выполнения столь опасных обязательств. «Надобно и то принять в соображение», – писал Остерман, «что король шведский по его отважным поступкам когда-нибудь или убит будет, или, скача верхом, шею сломит. Если это случится по заключению с нами мира, то смерть королевская освободит нас от дальнейшего исполнения обязательств, в которые входим. Словом, Остерман советовал идти на уступки герцу. Правда, логика Остермана практически была не столь простой и ясной, ибо он умел всегда запутывать свои мысли в сложную паутину Многословие, или, как писал Ключевский, начинал говорить так загадочно, что переставал понимать сам себя. Вот так это, по выражению того же Ключевского, робкая и каверзная душа влекла Россию к опаснейшей дипломатической авантюре. Впрочем, у самого Остермана, кажется, начал заходить ум за разум. От неоправданного оптимизма он бросался к самой черной меланхолии. Заканчивая письмо Головкину и Шафирову, в котором он считал план Герца приемлемым, Остерман признавался, «Богу известно, как я утомлен, я не могу собрать мысли». Каким образом ему удавалось влиять на Шафирова, вопроса не составляет. Их связывала тесная дружба и духовное родство. Понятно также, что Головкин не всегда мог разобраться в туманных рассуждениях хитроумного немца. Но Петра, который, как говорят, умел поймать пулю на лету и понимал все с полуслова, ему все же опутать до конца не удалось. Правда, до поры до времени царь как-то не вникал в оландские переговоры. Сказывалась, возможно, также слабость Петра к образованным немцам, которым он слишком верил. Ведь Остерман учился в университете в Иене. К тому же в Европе разворачивались такие дела, что голова могла пойти кругом. Да и в самой России Петру приходилось не сладко. Это был трагичный для него год, дело царевича Алексея. Петр получал... Информацию о ходе Аландского Конгресса только из весьма скупых официальных донесений Остермана. О содержании его подробных секретных писем Шафирову он не знал. Вообще сам факт секретной переписки между Остерманом и Шафировым по вопросам не частного, а политического характера, которая велась тайна от царя, представлял собой действия, которые в дипломатической практике любой страны рассматривались как нечто совершенно недопустимое, граничащее с государственной изменой. Нетрудно представить, что произошло бы, если бы это стало известным Петру. Карьера обоих дипломатов наверняка сильно бы пострадала, мягко выражаясь. Но, к счастью для Остермана и Шафирова, Петр об этом так ничего и не узнал. Нанести же какой-либо серьезный вред интересам России они просто не могли даже если бы и хотели этого из-за фактического провала Конгресса. Вопреки всему, основную политическую линию на Аландском Конгрессе определял Петр, и помешать ему не мог никто. Аландская дипломатия Петра основывалась на последовательном проведении в жизнь сложного, но хорошо рассчитанного замысла. Здесь снова использовалась стратегия непрямых действий, представляющая собой сущность и душу дипломатического искусства, без чего, собственно, вообще нельзя говорить о существовании дипломатии в истинном смысле этого слова. Аланский Конгресс должен был убедить западных участников Северного Союза, что без помощи России они быстро потеряют все приобретенное. Поэтому Петр приказывал не отвергать даже совершенно неприемлемое предложение Герца. И Остерман в своей исходной позиции поступал строго по этой инструкции. Но для него эта позиция была окончательной, тогда как в действительности она была лишь предварительным этапом для дальнейших действий. Ведь Петр приказал Брюсу сообщить союзникам еще перед талантским конгрессом, что без их согласия ни в какие прямые трактаты не вступим. Предварительное согласие в общем плане с идеей союза с Карлом XII для войны против Европы и согласованный проект мирного договора должны были явиться превосходным козырем для того, чтобы в определенный момент поставить союзников перед выбором. Либо они восстанавливают действия Северного Союза и помогают Петру принудить Карла к миру, либо им придется вступить в тяжелую войну за сохранение полученных ими шведских владений в Северной Германии. Чтобы побудить их сделать правильной с точки зрения интересов России выбор, не было ничего более убедительного, чем уже согласованный проект мирного договора с Карлом XII. Разумеется, они предпочли бы избежать войны ценой согласия признать за Россию шведские восточные прибалтийские провинции, уже завоеванные Петром. Ведь в конечном счете так и произойдет. Только из-за непредвиденных осложнений, вызванных внезапной смертью Карла XII, осуществление этого замысла надолго отодвинулось. Но именно он был единственной реальной программой алландской дипломатии Петра. Предварительное согласие с проектом мирного договора на основе плана Герца явилось таким образом переходным этапом, необходимым средством воздействия на Данию, Ганновер, Пруссию. Ошибка Остермана состояла в том, что эту дипломатическую операцию он принял за окончательную цель Петра. Чтобы избежать ее, требовалось лишь очень внимательно изучить инструкцию Петра. Вы по инструкции исполняйте со всяким осмотрением, чтобы вам, шведских уполномоченных, глубже в неагоциацию ввесть и ее в скорости не порвать, ибо интерес наш ныне того требует, и весьма с ними ласково поступайте и подавайте им надежду, что мы к миру с королем их истинное намерение имеем и рассуждаем, что со временем можем по заключению мира и в тесную дружбу и ближайшие обязательства с Его Величеством вступить». Для Петра важно было не разрывать конгресс только в ближайшее время, в скорости, чтобы подать шведам надежду. Он подчеркивает, что обязательства России может взять на себя по заключении мира, то есть после подписания договора. Инструкции Петра не оставляет никаких сомнений, что Аланский Конгресс – лишь средство, этап для более сложной, более серьезной дипломатической операции. Думать иначе значит считать Петра способным совершить невероятную дипломатическую ошибку. Ведь принятие плана Герца было бы нарушением аксиомы дипломатического искусства, состоящей в том, что дипломатия должна прежде всего не увеличивать, а уменьшать число внешних противников. Между тем, приняв на себя обязательства по плану Герца, Россия получила бы вместо одного врага, уже разгромленной Швеции, По меньшей мере десяток новых противников, среди которых оказались бы все великие державы тогдашней Европы, Англия, Франция, Германская империя, не говоря уже о многих менее крупных странах. Сам Остерман стал постепенно понимать, что со своим безоговорочно-благожелательным отношением к плану Герца он оказался в одиночестве. Большинство русских дипломатов считало принятие его просто безумием. Особенно ясно это выразил посол в Гааге князь Куракин в письме к Петру 7 октября 1718 года. Он оценивал шведские замыслы как крайне опасные и порочные, ибо они ставили под вопрос всю внешнюю политику России. По мнению Куракина, следовало, несмотря на все трудности в отношениях с Англией, Францией, Австрией и другими державами Европы, продолжать прежний курс постепенного и терпеливого проникновения России в европейскую систему международных отношений. Осуществление плана Герца в корне подорвало бы все, что было достигнуто в укреплении международного положения России. Ей предлагали, очертя голову, броситься в опаснейшую войну, выгодную даже не Швеции, а только лишь ее сумасброднейшему королю. В отличие от Куракина, который в университетах не обучался, но зато обладал умом тонким и проницательным, Остерман слабо представлял себе, что происходит в Европе. Он считал, что Русско-Шведский Союз поддержит Францию, а еще год назад, Русские в Париже убедились, что Версаль при регенстве намерен повиноваться во всем Георгу I. Расчет на Якобитов был наивен, ибо без поддержки какой-либо сильной державы эта кочующая королевская семейка ничего собой не представляла. Надежды на Испанию и на кардинала Альберони, направлявшего ее внешнюю политику, потерпели крах в августе 1718 года, когда англичане пустили ко дну почти весь испанский флот. Словом, шведский план, установление мира, был неизмеримо опаснее продолжения войны против Швеции. Не зря Петр, познакомившись с ним и с оправдывающим его письмом Остермана, Свое отношение к замыслу герца выразил словами ⁇ Странно и удивительно. Пётр дал своим представителям на Аланском конгрессе полномочия обещать только вспомогательные войска численностью до 20 тысяч. Но это было вовсе не то прямое и широкое участие в войне против десятка европейских держав, более чем 100 тысячной русской армии под командованием Карла. 12-го, о котором мечтал Герц. Поддержку флота можно было обещать только в восточной части Балтики и только для прикрытия, а само это обещание следовало сформулировать как можно более туманно. В ноябре Герц потребовал немедленного согласия на вступление России в войну против Дании. Царь повелел решительно отказать ему хотя это поставило Конгресс на грань срыва. Когда были получены тексты дополнительных, а по сути самых важных статей договора, Петр созвал тайный совет для их обсуждения, в котором участвовали Головкин, Шафиров, Меньшиков, Апраксин, Долгорукий и Вейде. После этого 16 ноября Петр направил указ Брюсу и Остерману в котором предписывалось отказать в передаче Польши шведскому королю. Ведь восстановление ее королем Станислава Лещинского привело бы именно к такой передаче. Приказано было также отклонить требования об участии России в войне против Георга I и о вмешательстве в дела империи. Ясно, что объявление герцю этих положений означало провал всего его плана и, на конец Конгресса. Видимо, Петр, так искренне стремившийся к заключению мира, все же считал это предпочтительнее. Однако он не хотел разрыва Конгресса, ибо в своем указе 16 ноября соглашался принять на себя все обязательства, которые требовала шведская сторона, но в будущем, через три года, когда можно ожидать изменения внешней политики Франции, ее отказа от безоговорочно-проанглийской ориентации. Конечно, такое предложение вряд ли могло соблазнить Карла, который должен был бы признать окончательное присоединение к России потерянных им территорий уже сейчас. Оплату за это, пресловутый эквивалент, согласился бы ожидать в неопределенном будущем. Идея трехгодичной отсрочки была лишь попыткой не допустить срыва Конгресса. Его продолжение имело только один смысл для России – воздействие на западных противников Швеции. Русские представители не успели объявить Герцу категорические условия царя. 12 ноября в штормовую ночь он отправился в Стокгольм, расстроенный отказом России воевать против Дании. Здесь Остерман окончательно образумился, получив указ царя 16 ноября. В тот же день он послал Головкину и Шафирову письмо, в котором уверял, что шведские условия таковы, что требует зрелого размышления, и, может быть, что продолжение войны против Швеции не так нам тягостно будет, как новая война, в которую входить имеем. Если бы Остерман проявлял искреннюю заботу об интересах России, то к этому заключению он обязан был бы прийти еще в июле, когда Герц впервые рассказал ему о своих замыслах. Но тогда они показались ему увлекательными. Петр, решительно отклоняя шведские идеи, в то же время предписывал Конгресса не прерывать, а затягивать его всеми возможными способами. Брюсу и Остерману предстояла трудная задача, но судьба освободила их от ее решения. Странным образом сбылось предсказание Остермана. 14 декабря на острове Суншер стало известно, что король Карл XII убит в Норвегии при осаде крепости Фридрисгаль шальной пулей. Обстоятельства смерти короля были загадочны и до сих пор не выяснены. Из Стокгольма пришли также известия, что Герц арестован и предстанет перед судом. Вскоре топор палача положит предел его жизни и его фантастическим затеям. Вопрос о заключении мира России со Швецией стал по-новому, и его уже невозможно рассматривать вне связи с тем, что происходило в дипломатической жизни Европы.